Глава 9. Из Увигина в Стендиш Трестрама подбросил фургон военной полиции. Дальше дорога оказалась вдруг совершенно пустынной. Он медленно и с некоторым трудом шел в свете полной луны. Левая нога побаливала, поскольку толстая подошва и стелька протерлись до аккуратной дырки насквозь. Тем не менее он упорно плелся вперед. А впереди бежала, высунув язык, тихое возбуждение, и ночь плелась вместе с ним к утру. Ноги запросили отдыха в Лейленде, но сердце, ни в какую не соглашаясь, твердило «нет, нет». Вперед, к рассвету в Престоне. А там передышка, возможно, завтрак в благотворительном центре, потом к цели, в трех милях на запад. Город и утро подкрались незаметно. Что это за звон? Нахмурившись, Трестрам заткнул мизинцами уши, сместив серу, отчего в ушах оглушительно взревело. Он автоматически понюхал сальный кончик пальца, единственно приятный запах изо всех издаваемых телом, прислушиваясь. Колокольный звон звучал не у него в голове, а исходил извне, лязгал из самого города. «Колокола встречают паломников?» — чушь. И это были не колокола. Это была электронная имитация колоколов, которая медленно пульсировала из подрагивающих громкоговорителей, выблевывая металлическую взвесь звуков юродивого серебра. Тристрам недоуменно приблизился. В Престон он вошел в разгар утра. И его поглотила толпа, и оглушили радостные вопли. Поэтому он окликнул незнакомых прохожих. «Что это такое? Что происходит?» В ответ они рассмеялись, почти оглохшие, одурманенные, ртами глотая безумные завихрения металлических звуков. Словно бы на город опустилась вибрирующая бронзовая крышка, чудесным образом пропускавшая свет. Люди двигались к источнику безумного ангелического грохота. Трестрам пошел за ними. Он словно бы вступал в самое сердце шума. Шума, как высшей реальности. Громкоговорители ревели с крыши безликого здания из серого песчаника. Провинциальная архитектура не больше десяти этажей. Подталкиваемый со всех сторон, Тристрам шагнул с лимонного солнечного света в полутьму и ахнул при виде головокружительной кубической пустоты. Никогда в жизни он не видел столь огромного внутреннего пространства. Такое нельзя было назвать комнатой, залом, местом встреч, местом собраний, может быть. Должно же быть для такого особое слово. И Трестрам порылся в памяти. Интерьер расчистили наспех, блоки квартир или контор убрали. Межкомнатные перегородки, как следовало, из рваных линий ломаных кирпичей, снесли, перекрытие между этажами вырезали, и открывавшаяся пустота поражала взор. В дальнем конце Трестрам разглядел трибуну, на которой установили алтарь. К алтарю морской рябью уходили ряды положенных на бетонные блоки досок. Собравшиеся, сидели в ожидании или, стоя на коленях, молились. Подходящие термины выползали из памяти, из некогда прочитанного, как до того слова «взвод» и «батальон» материализовались прежде контекста, который по какой-то причине показался сходным. «Церковь, паства». «Проход застеж, парень», — произнес позади грубоватый дружелюбный голос. Тристрам сел, сел на, как же она называется, на церковную скамью. Священники, а их было множество, величаво прошагали с большими толстыми свечами. За ними взвод нет отделения. Мальчиков служек. Припадите к алтарю Божию. Смешанный хор, размещенный этажом выше на галерее на задах здания. Откликнулся Гимном. Господу, дарующему радость юности моей. Случай был явно не рядовой. Это было словно играть в шахматы, вырезанными из слоновой кости конями и слонами, а не фигурками, вылепленными из тюремного мыла. Аллилуйя! То и дело врывалось в литургию! Трестрам терпеливо ждал освещения святых даров, евхаристического завтрака но предваряющий молебен оказался очень долгим. Толстогубый священник, просто бык, а не священник, повернулся от алтаря к пастве и с края трибуны благословил воздух. «Дети мои!» — начал он. Речь, обращение, проповедь. «Настал день Пасхи!» Сегодня утром мы празднуем воскресенье и восстание из мертвых Господа нашего Иисуса Христа. Распятый за проповедь Царствия Господне и Братства людей, Он был мертвым снят с креста и втоптан в землю, как затаптывают сорняки или угли костра. И все же Он восстал на третий день, в сиянии славы, ярком, как свет солнца и луны и всех костров небесных. Он восстал, дабы свидетельствовать миру, что смерти нет, что смерть — не реальность, а лишь иллюзия, что силы смерти — лишь тень, и их победа — победа теней». Священник деликатно срыгнул на постящийся желудок. «Он восстал славить жизнь вечную» а не белогубую призрачную жизнь в какой-то темной ноосфере. «Ух ты!» — тихонько произнесла женщина позади трестрама. «Славить всю общность или единство жизни, в которой планеты танцуют с амёбами, великие и неведомые макробы с микробами, кружащими в наших телах и в телах животных, братьев наших меньших». Ибо вся плоть едина, и плоть также зерно, трава, ячмень. Он есть знак, вечный знак, вечное повторение обретшее плоть. Он человек, зверь, колос, он Бог. Его кровь становится нашей, через таинство обновления нашей теплой и красной крови, вяло петляющей по нашим пульсирующим венам. Его кровь, кровь не только человека, зверя, птицы, рыбы. Она также и дождь, река и море. Она экстатически извергаемая семя мужчин. Она текучее млеко матерей человеческих. В нем мы становимся едины со всем сущим. И он един со всем сущим и с нами. Сегодня в Англии. Сегодня по всему англоговорящему союзу мы радостно празднуем с молитвами и громкими «Аллилуйя!» возрождение князя жизни. Сегодня в дальних странах, которые в неплодном прошлом отвергали плоть и кровь вечного подателя жизни, его восстание из гроба приветствуются с радостью, сходной с нашей, пусть под видом фигур и под именами, диковинными и языческими для слуха. На это мужчина справа от Тристрама нахмурился, ибо хотя мы зовем его Иисусом и истинным Христом, он превыше любых имен, и потому Христос восставший услышит, как к нему взывают в радости благоговении под именем Тамус или Адонис, Аттис, Балдур или Гаявата, и для него все имена едины, как едины всякие слова как едина всякая жизнь. Проповедник минуту помолчал, из паствы доносился резкий и хриплый весенний кашель. Потом вдруг, с несообразностью подобающей религиозному дискурсу, проповедник завопил во все горло. «А потому не страшитесь, среди смерти мы пребудем в жизни». «Арх, чушь собачья!» — крикнул голос с задних рядов. Мертвых что ни говори, к жизни ты не вернешь, разразит тебя гром. Благодарно повернулись головы, зашаркали ноги, взметнулись руки. Тристрам не мог разглядеть, в чем дело. «Думаю, прервавшему меня лучше уйти», — невозмутимо изрек проповедник. «Если он не уйдет по своей воле, наверное, ему следует помочь». «Чушь собачья!» удливое присмыкание перед ложными богами. «Прости, Господи, твое черное сердце!» Теперь Трестрам увидел кричавшего. Он узнал круглое лицо, раскрасневшееся от полнокровного праведного гнева. «Мои собственные дети, — орал тот, — пожертвованы на алтаре Ваала, которому ты поклоняешься как истинному Богу. Прости тебя, Господи!» Тяжело пыхтя, истово верующие потащили крупное тело в фермерской мешковине прочь, и собрание оно покидало как следует, спиной вперед, но руки были болезненно заломлены назад. «Да простит всех вас Господь, ибо я никогда не прощу!» «Извините», — пробормотал Трестрам, выбираясь со своей скамьи. Кто-то заткнул его уволакиваемому свояку рот. «Боб!» — зазвучал заглушенный протест. бо позази зази боб бу, -бу, -бу Шонни и его грубый отдувающийся эскорт уже переступили порог. Трестрам быстро шел по проходу. «Продолжим!» — предложил проповедник.